Глава десятая, тридцать седьмая параллель 10 октября яхта бросила якорь в порту Талькауану. Гленар Ван вместе с Паганелем сел в шлюпку и отправился на берег выяснять, не сохранилось ли в дешних местах следов крушения Британии. Паганель вызвался быть переводчиком. Ученому не терпелось применить на практике свое знание испанского языка, над изучением которого он добросовестно трудился на борту Дункана. Однако, к его удивлению, «Жители Талькауана ничего из сказанного им не поняли». «Наверное, у меня плохое произношение», – решил Паганель. «Пойдемте в здание таможни», – сказал Гленнерван. «Там должны понимать по-английски». Таможенные чиновники с помощью нескольких английских слов, сопровождаемых выразительной жестикуляцией, объяснили путешественникам, что резиденция консула Великобритании, город Консепсьон, находится в 20 километрах от гавани. Гленарван нанял двух лошадей и вместе с Паганелем поскакал в указанном направлении. Консул принял Гленарвана очень учтиво и, узнав историю капитана Гранта, предложил навести справки по побережью. Однако розыски не дали никакого результата. «Судя по всему», — заявил Паганель, вернувшись на Дункан, «капитан Грант находится в плену у индейцев, которые увели его вглубь материка. Капитан и его спутники отправили послание уже оттуда». Бросили бутылку в одну из рек, впадающих в море. — Что нам теперь делать? — спросил Гленнерван. — Действовать самостоятельно. Прочесать материк. Пройдем вдоль 37-й параллели от Тихоокеанского побережья до Атлантического океана. С этими словами Паганель разложил на столе в кают-компании карту Чили и Аргентины. Гленнерван, майор и Джон Мангус послушно склонились над ней. Роберт стоял в дверях. «Переберемся через узкую полосу Чили, перевалим через андские кордильеры и спустимся в Пампу», рассказывал Паганель, водя пальцем по карте. «Здесь течет множество рек и горных потоков — Рио-Негро, Рио-Колорадо и их притоки, пересекающие 37-ю параллель. Любая из них могла вынести бутылку с посланием Гранта в море». «Паганель, вы сказали, что капитан находится в плену у индейцев», уточнил майор. «Давайте решим, как действовать, если мы обнаружим его!» «Есть два варианта», — ответил Гленнерван. «Либо капитан Грант попал в плен к многочисленному племени индейцев, либо им заинтересовалась небольшая группа туземцев. В первом случае мы отправимся в Буэнос-Айрес, и там с помощью консула соберем сильный отряд солдат. Во втором случае освободим Гранта своими силами». «Понятно», — кивнул майор. «Сколько нам предстоит пройти?» «Речь идет о расстоянии в тысячу километров», – отозвался Паганель. «Мы будем все время двигаться по прямой. Под этой широтой в северном полушарии расположены Испания, Сицилия и Греция. В общем, путешествие пройдет в идеальных климатических условиях и продлится самый большой месяц. Наши шансы найти капитана Гранта очень велики. Местные индейцы не людоеды. Мой знакомый по географическому обществу Генар провел три года в пампе в плену у индейцев. В этих краях европеец – существо полезное. Его можно обменять на что-нибудь очень нужное. Индейцы знают это и заботятся о пленнике, как о породистом животном». «А где будет находиться Дункан?» – спросил Джон Манглс. «Пока мы будем прочесывать материк, Дункан обогнет континент с юга и будет нас ждать на противоположном побережье через месяц». «Между мысом Крентес и мысом Сан-Антонио?» – уточнил капитан. «Совершенно верно». «Кто войдет в состав экспедиции?» — спросил Гленарван. «Группа должна быть небольшая», — ответил Паганель. «Нам важно узнать, в каком положении находится капитан Грант, а не вступать в бой с индейцами. Полагаю, что лорд Гленарван возглавит экспедицию. К нему присоединится майор. Ну и я рад предложить свои услуги». «И я!» — воскликнул юный Грант. «Почему бы нет?» — улыбнулся Паганель. «Итого четыре. Еще нужны три матроса». «На ваше усмотрение, лорд Гленнерван, семь человек этого более чем достаточно». «Достаточно?» – удивился Джон Мангус. «Вы не назвали меня, господин Паганелли». «Дорогой Джон, на борту яхты остаются дамы, самое дорогое для нас на свете», – подмигнул ему Паганелли. «Кто лучше вас сможет позаботиться о них?» Перспектива провести ближайший месяц в обществе Мэри Грант очень улыбалась молодому капитану, поэтому спорить он не стал. Оставалось решить, кто из команды присоединиться к отряду Гленарвана. Матросы, узнав, с какой целью надо пуститься в путь, единодушно предложили свои услуги. Чтобы никого не обидеть, Гленарван предложил отобрать добровольцев путем жеребьевки. Жребий выпал помощнику капитана Тому Остину и матросам Вильсону и Мюрриде.